Глава одиннадцатая В кабинет зашел Майк. Как всегда от него пахло табаком и дешевым коньяком. Он остановился перед столом, оперевшись на него рукой. Я поспрашивал своих ребят. Они видели, как Шинобу забирал человека из порта, куда вам обычно поставляют товар. Как сказали работники, их настоятельно просили перевести мальчишку без лишнего шума. «Думаю, этот парень и есть твой друг». Но шанобу был не один. Он приехал на старой машине, и пока ему передавали пленного, у машины ждал, по всей видимости, его подельник. Они не разглядели лица и особо ничего не запомнили. Сама понимаешь, никто не хочет вмешиваться в такого рода дела. Однако они сказали, что он был высоким, с довольно широкой челюстью и курил необычные тонкие сигареты. Надеюсь, тебе как-то поможет эта информация. Спасибо тебе. По крайней мере, мы можем исключить парочку подозреваемых. А про волосы или цвет глаз они ничего не сказали. Он был в очках и в толстовке с капюшоном. Они не смогли увидеть детали, но волосы темного цвета. Волосы высокий сигареты. Не густо. Но уже что-то. «Еще раз спасибо тебе за помощь». «Не стоит благодарить. Это моя плата за все, что ты для меня сделала». «Удачи». Майк направился к двери, прихватив со стола пачку сигарет. «Эм, Майк, когда все это закончится, может, поужинаем, как в старые добрые? Ты всегда будешь для меня ребенком. Дай бог». Он усмехнулся и хлопнул дверью. В кабинете все еще стоял шлейф его аромата. «Ну, теперь я точно знаю, что Сергей не при делах. Хоть небольшой, но все-таки груз упал с моих плеч. Нужно переговорить с дедушкой». Эмма встала, взяла свою сумку с кресла и направилась к выходу. Подъехав к дому в горах, она направилась внутрь. Это был одноэтажный длинный дом, выдержанный в традициях японского стиля. «Сестренка давно-то не появлялась. Дедушка сейчас на процедурах. Подождем его в гостиной?» «Да, конечно». Эмму встретил высокий мужчина двадцати трех лет. Это был Сайту, младший сын семьи главы Якудза и брат Кайту. С детства он был слабым ребенком, поэтому отец практически не допускал его до дел. В основном он писал книги и ухаживал за стариком. «Девочка моя, как я рад твоему визиту!» Из бамбуковых дверей вышел пожилой мужчина, одетый в синее хлопковое кимоно, из-под которого виднелись татуировки на всю грудь. Седые волосы были собраны в пучок и подвязаны хлопковой лентой. «Дедушка, я тоже рада вас видеть. Как ваше здоровье?» Эмма подошла к старику и, поклонившись, поцеловала его в руку. «Да все так же. Ты же знаешь, Сайто хорошо за мной ухаживает». Так что же привело тебя одну в такую даль? Мне нужно с вами поговорить. Один на один, если вы не возражаете. Я тебя понял. Сынок, оставь нас одних. И распорядись, чтобы нам принесли рисовый чай. Сайто вышел, закрыв за собой дверь. Три дня назад случилось похищение моего хорошего друга. Это сделал Шинобу. Однако, вы знаете, вряд ли он стал бы действовать в одиночку и только из мести за гибель его семьи. Как мы выяснили, у него есть как минимум один сообщник. Скорее всего, Шинобу используют просто как марионетку. Наживку для того, чтобы подобраться к нам ближе и ослабить наше положение. Дальнейших действий от него пока не последовало. Сейчас я нахожусь в тупике. Кто и для чего? Версий миллион. Вы знаете такие как мы обречены на неспокойную жизнь не могу предвидеть его ходы я пришла к вам за советом, хоть и знаю вы давно отошли от дел в комнату зашла девушка небольшого роста с бамбуковой заколкой в волосах поставив на стол чай она поклонилась и удалилась милый мой цветок приглядись возможно враг ближе чем ты думаешь больше старик Не произнес ни слова. Допив чай, Эмма встала и поклонилась. Когда девушка была уже в дверях, он добавил. «Сердитый человек всегда полон яда. Запомни эти слова». «Как поговорили?» — поинтересовался Сайту. «Как обычно. Мне сейчас пора, но давай-ка не забывай меня навещать, а то сидишь здесь в четырех стенах со своими рукописями. Хоть посмотрел бы, как мир живет. Эмма потрепала его по волосам. «Ты всегда такая занятая, но ради тебя я постараюсь». Парень улыбнулся и проводил Эмму до машины. А он возмужал, начал курить. Выехав на трассу, освещенную желтыми фонарями, девушка погрузилась в раздумья. «Кто ближе? Кто мой близкий?» Я практически каждого собственноручно проверила. «Ничего». У меня нет ничего, кроме описания того человека, который подойдет каждому второму на этой планете. Усталость дрожью пробежала по ее телу.